Страница 397, письмо 313 Софьи Андреевне Толстой. 1897 год, мая 3 -го, Ясная поляна. Очень я себя чувствовал вялым и слабым в день отъезда и дорогой. Примечание первое. Но необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лис на деревьях и лунный свет и тени, Соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душисто-жаркий воздух, и все это вдруг не вовремя, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших густо одевшихся берез, пришпекта, по высокой уж темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и все главное, махание берез, пришпекта, такое же, как было, когда я 60 лет тому назад... В первый раз заметил и полюбил красоту эту. Очень хорошо и не грустно, потому что ничего позади этого не воображаю, а хорошо, как должно быть хорошо в душе, и бывает хоть и изредка. Спал дурно, убирался, почти ничего не делал. Проехал сверху на горелую поляну и кругом на пчельник. Пообедал вдвое и пишу. Должно быть, займусь своей статью теперь». «С Лёвой и Дорой приятно. Хозяйство, как кажется, Лева ведет хорошо. Он огорчился, что ты не дослала ему 50 рублей. Он говорит, что он сделает, что может для экономии, просил то, меньше чего нельзя. Пришли ему с Машей, если можно. Пожалуйста, пожалуйста, не увлекайся ты работой, то есть не засиживайся ночами. Это ужасно нехорошо тебе. А езди за город, ходи по саду и не говори, что нужно». Принесли восемь листов. Примечание второе. Нельзя подчинять свое здоровье и потому жизнь типографии. Она может подождать. Прощай целую тебя, Мишу и Машу и Сашу, и особенно сестру Машеньку. Очень жаль, что мало видел ее. Примечание первое. Толстой 2 мая выехал из Москвы в Ясную Поляну. Второе. Софья Андреевна Толстая была занята чтением корректур томов Выпускаемого ею новое собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний.